Глава тринадцатая. Заветная сокровищница. почему гении все творят творения, нет на них терпения. Я в недоумении. Жалоба Пимпочки. В условленном месте бравая команда Осбакос в полной боевой готовности ожидала своего главаря. А точнее, осел, баран и козел беспечно валялись под елью с открытыми ртами. Недавно гений нью, нью Питон рассказал всем, что когда он проползал под деревом, на него свалилось яблоко, и питона озарило. В подробности осел, баран и козел вникать не стали. Оказавшись за городом, Они тут же разлеглись под первой попавшейся ёлкой, наивно предположив, что фрукты на них должны сыпаться с любого дерева. Вокруг было тихо, вкусно пахло травой, и раскачивающиеся еловые лапы будто шептали «Спите, спите!» Вся троица задремала. Тем временем Зыза, бывший король лунатиков, А сейчас очень взволнованный искатель сокровищ уже мчался к бравой команде. Город остался далеко позади, склоны горы утопали в зелени. Зыза не успел все покрасить. Бежать с горы было легко, и по подурацки задирая лапы, развил бешеную скорость. Неизвестно, куда бы он так ускакал, если бы не врезался в ель. Удар оказался настолько сильным, что за прилип к стволу, и шишки посыпались градом. И! А! Бе-ме! осел, козел и баран, наевший шишек. Ты кто такой? Зыза выдернул нос из небольшого дупла. Я ваш ко! Зыза запнулся, глянув на себя. Костюм остался у пимпочки, а без него Зызу ни разу не видели. «Я ваш компаньон!» «Кто?» Козел выплюнул шишку, и она попала Зызе в лоб. «Кто, кто?» «Не ваше дело, кто?» Завопил Зыза. «Меня прислал король лунатиков и приказал вам мне во всем помогать. Понятно?» «Ну, если так, то понятно!» Закивали осел, баран и козел. «Вот тупицы! Они поверят любому!» Подумал Зыза, а вслух сказал. «Скорее, нам нужно захватить сокровища и организовать срочный отлет короля на воздушном шаре в космос вместе с драгоценностями». «А разве на воздушном шаре можно в космос?» -е -е -е Усомнился баран, и его мысли рискованно застучали по лбу. «Королю можно!» — важно сказал Зыза. Я ему разрешил. Тогда понятно. Бэ. Пробормотал баран самым глупым видом. Зы замахнул картой и воинственно крикнул: "За мной! Бэ, ме, а". Ой, что я говорю? Я уже заблеял с вами. Вот что бывает, когда общаешься со слами, баранами и козлами. Пошли. Изыза скользнул за ель. Туда где начинался тенистый лес. Осел-баран и козел тревожно двинулись следом. В сумрачной лесной прохладе они шли, почти утопая в траве. Деревья, склонившись, молча взирали на макушки незнакомцев. За изодвижимый желанием обогатиться, обнюхивая карту, подпрыгивал над травой и нервно оглядывался по сторонам. Лес густел, и всюду попадались поваленные деревья и скалистые выступы. Тропа повела в гору. Послышался рокот приближающегося водопада. Вынурнув из-под низких ветвей, звери в удивлении застыли. Перед ними открылось поистине завораживающее зрелище. Огромные массы воды падали с уступа и миллионами брызг обрушивались в глубокую и узкую трещину. «Обаный б, сказал баран, тупо уставившись на потоке воды, что в переводе с его бараньего языка означало «Остановитесь и посмотрите, как прекрасна природа! Этот водопад я не забуду никогда в жизни!» «Ну и а вообще!» — сказал осел, что на его языке означало. Уму непостижим. Неужели я вижу все это торжественные, величественные творения природы, водные стихии? Я поражен до глубины души. М -м да, поддакнул козел, что на козлином языке означало: друзья, как я счастлив, что этот миг я разделяю с вами. Чего вы там зависли? «Сюда!» — крикнул Зыза, что на его языке означало. «Чего вы там зависли? Сюда!» Зыза стал карабкаться по мокрой от брызг тропинке. Она шла вдоль обрыва и ныряла под пенную струю. И Зыза вдруг исчез из виду. Осел, баран и козел, увидев внезапную пропажу компаньона, остолбенели. «Идите сюда!» Зыза выглянул из-за потока. Изумлённый осёл, баран и козёл двинулись за зызой, осторожно ступая копытами. Они вошли под водяную арку, где всё мерцало и переливалось, как в хрустальном дворце. Слева шипел светящийся поток, а справа на стене метались радужные оцветы. Вскоре там появилось углубление с прозрачными ступенями, ведущими к высоким хрустальным воротам. «Пришли!» зы заснял шеи ключ и сунул его в каменную замочную скважину по воротам пробежали искры зыза дернул лапы с мелодичной музыкой ключ сам собой три раза повернулся в скважине медленно словно во сне ворота открылись вы взяли с собой факелы раздраженно бросил зыза но конечно факелов никто с собой не взял Зыза сделал шаг внутрь, и тут же на стенах огромной пещеры один за другим загорелись огненные светильники. Все засветилось золотым жарким светом. Пещера уходила далеко внутрь горы и терялась в золотом мареве. Зыза сглотнул, увидев, что уже здесь при входе пол закрывали россыпи драгоценностей. Даже боясь думать, что ждет его дальше, Зыза ломанулся вперед. Пещера расширилась, и Зыза завыла от счастья. У стен в водонепроницаемых ящиках стояли картины и какие-то странные вещицы, видимо, самые ценные изобретения гениальных жителей города. Всюду виднелись заваленные украшениями и золотой посудой открытые сундуки. На сундуках были странные надписи. «Не открывать гром и молния!» «Дождевая туча!» «Дождь опасна!» Самокопательный прибор быстро закапывается и теряется навсегда. Робот-двойник идет вместо вас туда, куда вы сами не хотите идти. Волшебный пинок. Ошибка-проверялка и самописалка. Плакательная жилетка. «Очень смешная вещь! Ха-ха-ха!» Доказатель успеха. Звери обалдели от увиденного. Их взоры устремились в центру зала. Там возвышалась гора алмазов, а на ее вершине сияла золотая статуя. Зыза прищурился от ослепительного блеска. У статуи был круглый нос, большая голова, треугольные уши, И что-то в этом было настолько знакомое, что у Зызы подкатил ком к горлу. «И тут этот кот!» — удивился баран. Зыза вздрогнул, узнав статую силуэт кота да Венчи, но сообразив, что кот не настоящий, бесстрашно вскарабкался по алмазам, наступил статуе на лапу и дернул за хвост. Вот тебе кот! Скоро я тебя переплавлю на доспехи! Зы зазлобно загоготал и завалился на пол, ласково обнимая лапами кучу золота. Мое, мое! Жадно шептал он, подкидывая вверх монеты и камни. Зы зазлобно потерял ум, плавая в золоте и свизгом в него ныряя. Баран нашел несколько корон. Нацепил их на оба рога, копыта и даже на хвост. Козел, сжевав какой-то старый, расшитый золотом плащ, искал, чего бы еще съесть. А осел вообще не понял, что это за никудышный склад, где нет ни одной ценной морковки, ни одной свеколки, ни огурчика, ни травинки вкусной. И зевнув, пошел к выходу. за нашел какой-то мешок, и принялся туда сгребать золото и камни, отбрасывая то, что ему казалось не особо ценным. Набив мешок, он взбудораженно крикнул своим подчиненным. — Ну что стоите, тащите мешок к выходу! бе -э -э! В пещеру вбежал осел, его глаза вращались от ужаса, и... — Сюда бежит кот да Винчи! Он еще куча зверей! «Что? Опять он! Я этого не перенесу! Хочет захапать мои сокровища!» Зыза заметался по пещере, и вдруг его озарила идея. «Вытаскивай отсюда все и скидывай в водопад! Пусть сокровища не достанутся никому!» Зыза вцепился в статую кота да винчи и попытался стащить ее с горы алмазов. «Останови, Зыза!» таинственной сокровищнице появился Довинчи. Да его шерсть лоснилась, и кот был как никогда отважен и решителен. Следом в пещеру вбежали его верные друзья, мышки, белочка-бряка и зынь. Разгорячившийся от быстрого бега Сави проскакал мимо Зызы и застрял в горе монет. Около входа молча стояла пимпочка и угрюмо осматривалась, пыхтя шерстяной носочек. Зыза прыгнул к мешку с сокровищами и прикрыл его лапами. Звери окружили злодея. Дзынь, увидев Зызу, спрятался за бряку. «Не подходи! Я так просто не сдамся!» и «Я!» – заорал Зыза, раскручивая мешок. Пик, Чуча и Бубуша отлетели в стороны. Кот, изловчившись, подхватил Зызу и поднял над зверьми. Зыза прижал мешок к себе с такой силой, что чуть не порвал его. Пимпочка, сорвав носок, ринулась к коту и протянула лапы, еле сдерживая слезы. — Отдайте его мне! — взмолилась она. — Он, пипи, больше так не будет! Зыза только крепче сжал мешок. — А вот и буду! — рявкнул он. Кот ухмыльнулся. — Ну все, Зыза, твоим злоключением пришел конец. Мы освободили гениев, и теперь тебе придется ответить за все. И тут случилось непредвиденное. А мы спасем тебя, кот! Мы уже летим! В пещеру влетели угуха и дырокол. Растрепанная сова с воинственным кличем схватила с замерзшего у входа барана и швырнула его в зызу, но не докинула. В эту же секунду Стремительно пролетев над головами мышей, дятел плюхнулся на алмазы. Баран, не успев понять, что с ним произошло, упал коту под ноги, отчего да Винчи взмахнул зызой, и тот весело крича вылетел, будто тоже был птицей, из пещеры вместе с мешком и исчез в водопаде. Сова кинулась к коту с объятиями. Успели, успели! Радостно закричала она. «Мы с драколом успели тебя спасти!» «Ты все испортила! Мы уже поймали Зизу, из-за тебя он утонул в водопаде!» Заорала бряка и скакнула к выходу. Звери выбежали из пещеры и стали носиться вдоль обрыва, высматривая несчастного. «Может быть, он теперь сейчас выплывет?» пищала пимпочка. «Смотрите, там в пене его хвост мелькнул!» Водопад, будто рассверепев, Шипел, отбиваясь от зверей брызгами. Мыши заплакали, обнявшись со слом бараном и козлом. А те всхлиповые рассказывали, как они успели полюбить своего фиолетового компаньона. Б М А. Это значило: бедный мышонок. Он был таким забавным. Он любил прекрасное, например, золото. Показал нам водопад! Он так нам полюбился!» Неожиданно из леса донесся радостный крик и рев заведенного мотора. «Вот как! Значит, я вам понравился! Прощайте! Больше вы меня никогда не увидите!» «Моя машина!» Ахнула сова и, перепрыгивая камни, скрылась в кустах. Зыза! Крутанув руль, вывернул к водопаду на совом и, проехав по самой кромке обрыва, чуть не сбив барана, крутанул обратно в лес. Рядом с ним, будто жирный пассажир, выседал мешок с сокровищами. Мыши удивленно раскрыли рты. Откуда здесь могла появиться машина у гухи? Да и как сама у с Драколом могли добраться сюда? Зыза был счастлив. Его глаза увеличились вдвое, в предвкушении задуманного. «Привет всем, глупые звери! Ха-ха-ха! Хотели меня в воде намочить, а я за это разрушу весь ваш город! Чао! Попрощайтесь с гениями! Через час вместо этой горы будет яма!» и сова-мобиль скрылся за деревьями. «Моя машина! Опять на моей машине! Кот, догони его!» У выскочила из леса и тряхнула кота так, как будто хотела из него вытряхнуть еще одну машину. «Быстро! Поймайте его и отдайте мне! Я из него сделаю порядочную мышь, научу рисовать мелом!» заверещала Пимпочка. «Он хочет взорвать город! О ужас!» Дырокол застучал по дереву. «Как здесь оказалась машина?» Запищали мыши, но их голоса потонули в суматохе. «Я этого не допущу!» — пообещал кот. и а, -а, -а, а Садитесь все на меня!» — неожиданно предложил осел. «Я живо всех домчу!» «И мы!» — предложили козел с бараном. «Куриная правда! Экстренный выпуск, как всегда!» Непонятные вещи происходят в городе Кениев. Сюда, противореча всем законам физики, прибыл сова-мобиль. Лучшие умы газеты напрягли куриные мозги и сообразили, что понятно только то, что ничего не понятно. Опровержение! Вороны заявляют, мы никогда не прислуживали королю лунатиков. Все это бесстыдный обман и клевета. Мы любим кота да Винчи, Любим так сильно, что стесняемся Находиться рядом с ним. Стая ворон. Баран — известный остолоп, Хоть у него широкий лоб, Мозг, как у канарейки, Ума не на копейку. Козел рогами тумбу шип Совсем мозги себе отшиб. Осел упрямством знаменит, Уперся в землю и стоит. Покуда не покормишь, и трактором Не сдёрнешь!